Глава 19. Осень 2017 года. Семья Морли обитала в одноэтажном доме светлого кирпича с подвалом, вероятно, виллу построили в конце 60-х. Сад выглядел на удивление ухоженным, на лужайках, клумбах и между садовыми фигурами, ни единого осеннего листочка. Анна насчитала трех гномов, двух садовых жакеев и целое семейство ланей на одном только дворе перед домом. У ворот стояла большая синяя БМВ, и Анна подумала, не принадлежит ли эта машина лично Морелю. но потом увидела на заднем стекле небольшую эмблему Глария. Агнес слегка дулась из-за того, что ей пришлось ехать в гости, но не стала демонстративно хлопать дверями, и хрупкое перемирие между матерью и дочерью, порожденной историей Симона Веде, все еще держалось. Жена Морреля, Эва Брит оказалась приятной элегантной женщиной лет шестидесяти, волевой с чувством юмора. Она обняла Анну и Агнес словно добрых знакомых и уже через несколько минут заставила Агнес расставить, предложив ей тот же напиток, что и взрослым. «Хенри все равно смешивает не очень крепко», – прошептала Эва Брит, провожая их в гостиную. «В доме пахло почти так же, как у дедушки и бабушки Анны», «Слабый запах, который ни с чем не спутаешь, домовой плесени. Этот запах пропитывает одежду, и ты уносишь его с собой». В гостиной было прохладно, как будто батарею включили недавно, кроме Хенри Морреля здесь сидели еще два человека. «Ты уж прости, Анна, но Бенк и Мари только вернулись из Стокгольма. Очень хотели познакомиться с тобой». Моррель кивнул на двух гостей, присутствие которых вроде бы не предполагалось. Бенгт Андерсон!» – представился мужчина и протянул руку. «Добро пожаловать в Неданос, Анна!» А не он представлялся типичной шишкой из сконского муниципалитета, толстенький с зачесом через лысину что-то от Эдварда Персона. Популярный киноактер создал образ дружелюбного и веселого сконца. Однако Бенгт Андерсон оказался высоким и худым, как бегун на длинные дистанции. Волосы у него, конечно, были жидковаты, но вместо того, чтобы бороться с неизбежным, он сбривал седину. Взгляд за стеклами дорогих очков был цепким, костюм куплен явно не в дрессмане. «Спасибо», — сказала Анна, не очень зная, как продолжить. Женщина рядом с Бенктом решила эту проблему за нее. «Мари Сорди», — представилась она и энергично пожала Анне руку. «С нетерпением ждем возможности поработать с вами вместе. Вы просто образец, идеал». «Женщина, руководительница, мать, служите в полиции». Высокие росты, лошадиные черты лица делали Мари Сорди похожей на отца, очки и темный брючный костюм еще больше усиливали сходство. Волосы наверняка кудрявые, вроде дикой шевелюры ее младшего брата Матца, но локоны усмирены короткой модной стрижкой. «Я познакомилась с Бруно в ресторане», – сказала Анна. «Ваш муж очень вкусно готовит». Здорово. Вот увидите, как он развернется, когда у него будут развязаны руки, и он перестанет придерживаться ветхозаветного меню отца. Ну-ну, улыбнулся Бенгт, иногда очень даже неплохо припасть к опыту старших поколений, верно? Сначала Анна подумала, что комментарий адресован Мари, лишь когда Бенгт подмигнул и кивнул на Хенри Морреля, она поняла, что он обращается к ней. Хенри мне очень помог, пробормотала она на что Моррель с довольным видом кивнул. Анна уже хотела продолжить, но тут ей вспомнились встреча в ресторане и знакомство с Алексом Моррелем, то самое чувство, подстроенная случайная встреча. Мари третья из четырех друзей, бывших той ночью в Каменоломне. Анна перезнакомилась с ними всего за несколько дней. В ушах зазвучал голос Элисабет Ведье. Хенри Моррель вами манипулирует. Значит, вы ездили в Стокгольм? А не хотелось переключить мозги. Мария кивнула. Встреча с коллегами по партии и еще кое с кем. Папа, ничего, если я расскажу. Бенгт благосклонно кивнул. Это пока не официально, но министр путей сообщения одобрил появление новых маршрутов на юге Швеции. Восторженно сказала Мария. К концу следующего года в Неданосе начнут останавливаться поезда дальнего следования. К тому же мы только что подписали меморандум о намерениях с одной крупной компанией, которая занимается интернет-продажами, они будут строить логистический центр. Надеюсь, с привлечением государственных фондов много новых рабочих мест. Новые возможности для муниципалитета. Ясно. Поздравляю, сказала Анна. Вот это новость. «Мы с министром путей сообщения когда-то сидели в одной комиссии», поделилась Мари. «Связи – полезное дело». «Было время. Мари заседала в Риксдаге», – ставил отец. «Но сочетать Риксдаг с семейной жизнью трудновато». Тон безмятежный, и лишь едва заметная недовольная гримаса свидетельствовала о глубоком разочаровании. Анна ясно поняла это. Наверняка и Мари тоже. «Еще мы успели перекинуться парой слов с полицеймейстером Стокгольма». Мари не стала притворяться. «Он очень хорошо отзывался о вас. Сказал, что вы можете стать настоящим сокровищем и для полиции сконны, и для коммунны, что в Стокгольме вас будет не хватать». У Анны похолодело в животе. «Неужели Марина что-то намекает? На Хоккана? На расследование?» Мари поднесла карту стакан. От выражение ее лица стало трудно разобрать. Анна покосилась на Бенкта, но, к счастью, не обнаружила ничего, что подтвердило бы ее опасения. Как здорово, сказала она, но избавиться от тревоги не удалось. Они еще несколько минут светски поболтали. Анну уговорили прийти на ближайший завтрак клуба «Ротари», после чего Бенкт и Мари вежливо простились и уехали. Тем временем Эва Брит развлекала Агнес. Они, похоже, нашли общий язык. «Агнес обещала дать Хенри пару советов. Ему на 65 лет подарили отличный системный фотоаппарат. Но за два года я так ни одной фотографии и не увидела». «С ним что-то не так», – буркнул Морель, убирая бокалы. «Изображение расплывается». «А вы пробовали настроить автофокус?» – спросила Агнес. «Ну да, пытался. Извините». «Я только позову Александера». «По-моему, Хенри даже инструкцию не читал», зашептала Эва Брит, когда Морель вышел. «Он сейчас смущается, но после ужина наверняка захочет выслушать экспертное мнение». Женщина заговорщически подмигнула Агнес. С нижнего этажа поднялись Алекс Морель и две его дочки. Одиннадцатилетняя, любопытная и открытая, стала расспрашивать Агнес, почему у нее розовые волосы «И не больно ли, когда в ушах столько дырок?» Агнес отвечала дружелюбно и терпеливо. Четырнадцатилетняя чуть смущенно посматривала из-под челки. казалось, она чувствует себя неловко, но вскоре все трое уже сидели на диване и, сдвинув головы, смотрели какое-то видео на телефоне Агнес. Алекс чувствовал себя более свободно, чем во время знакомства в полицейском участке. От него пахло духами курос, На нем были классические синие кроссовки New Balance и красная футболка Локост, рукава натянулись на бицепсах. Короткие волосы не успели просохнуть, а обрывок красной туалетной бумаги на шее над воротником свидетельствовал, что Алекс брился в спешке. Одно чуть оттопыренное ухо вздуто, как бывает у борцов. Анна не могла отделаться от мысли, что это довольно привлекательно. За столом ее усадили рядом с Алексом. Эва бритловка направляла разговор. Они успели обсудить и погоду, и времена года еще до коктейля из креветок. В качестве главного блюда Моррель приготовил говяжье филе с картофельной запеканкой, а Агнес получила тарелку с веганской едой. Атмосфера становилась все приятнее, они болтали о том о сём, а Моррель так щедро подливал вино, что Анне пришлось несколько раз напомнить, что она сегодня за рулем. однако Морреля это не остановило, и он снова наполнил её бокал. Алекс оказался чудесным собеседником. С чувством юмора и заразительным смехом впечатление, которое он произвел на Анну в участке, сменилось более благоприятным. Может быть, дело было в вине, но они с Агнес чувствовали себя по-настоящему хорошо. Выяснилось, что Морель, увлеченный садовод, к концу третьей забавной истории о растениях, Алекс поймал взгляд Анны и слегка закосил глаза, отчего понравился ей еще больше. «Похоже, ты часто бываешь в спортзале, Алекс», — сказала она. «Стараюсь. Когда девочки не у меня, хожу раза три-четыре в неделю». Алекс машинально потрогал пустое место на безымянном пальце, и Анна тут же отметила, что начала играть с волосами. Черт, что она делает? Всерьёз флиртует с недавно разведенным сыном своего предшественника в первую же неделю на новом месте? Она опустила руку и выпрямилась. Решила не пить больше ни капли, сколько бы Морель не уговаривал. Александр был многообещающим борцом, вставил Морель. Он чуть не вошел в Олимпийскую сборную. Вот как, а в каком году? В 1992 году готовился к Барселоне, повредил колено прямо перед отборочными соревнованиями, а второго шанса уже не дождался. Алекс пожал плечами. К тому же я подался в строительство. Нашел настоящую работу. Тоже неплохо. Когда ты в последний раз слышала о шикарной жизни борцов?» Фраза прозвучала неестественно, словно на самом деле принадлежала кому-то еще, а глаза, в отличие от губ, не улыбались. 1992 год, через два года после случая в каменоломне, заключила Анна про себя. Как и предсказывала Эва Брит. Перед кофе Моррель принес фотоаппарат, похожий на ту же эксклюзивную модель, что и у Агнес. Анна осторожно задумалась, кто же сделал Моррелю такой дорогой именинный подарок. Оказалось, правильный ответ – Бенкт Андерсон. Похоже, Элисабет Ведзье сказала правду, они с Хенри близко дружили. Агнес села рядом с Моррелем и принялась привычными движениями показывать разные тонкости и настройки фотоаппарата, Анна сбегала в туалет, но там оказалась занята. Эва Брит показала ей лестницу, ведущую вниз. «Налево за занавеской!» Внизу оказалась комната для отдыха, обшитая сосновыми панелями, два кожаных дивана, которым явно не один десяток лет, стеклянный столик и к нему тележка для напитков, а также обязательный, слишком большой плоский телевизор на стене. Следуя указаниям Эвы Брит. Анна отвела бамбуковую занавеску и вышла в коридорчик. Запах подвала смешивался с ароматом моющего средства, туалет оказался за первой дверью справа. Стены выложены зеленым кафелем в углу душевая кабина, через еще влажное стекло виден синий флакон геля для душа. Шкафчики, крем для ног, блистер давно просроченного и прена, скрытая упаковка одноразовых бритв и баллончик дешевой пены для бритья. Анна устыдилась своего несколько чрезмерного любопытства, но убедила себя, что именно это качество делает ее хорошим полицейским любопытство, а также способность сомневаться. Она все больше убеждалась, что в словах Элизабет Ведье есть смысл. Вдруг Морель при помощи своего закадычного друга Бенгта Андерсена пытается подтолкнуть ее в определенном направлении, заставить ее принять их версию о смерти Симона Видье. Тому может быть много причин. Самым простым и объяснимым казалось предположение, что раны, нанесенные трагедией, так до сих пор и не затянулись, и люди, ни жители поселка, ни четверо переживших ту ночь, не хотят снова вскрывать их. Но она никак не могла отмахнуться от того, как Элисабет Визия критиковала расследование и от собственных подозрений. Возможно, Хенри Моррель потому так цеплялся все эти годы за свою должность, что хотел быть уверенным. Правда, о гибели Симона никогда не выйдет на свет Божий. На обратном пути Анна заметила, что дверь напротив туалета приоткрыта. В полоске света, падавшего из коридора, она заметила что-то вроде витрины с призами. Не удержалась и заглянула. Помещение оказалось довольно большим. Как и в комнате отдыха, разноцветные мозаичные окна здесь помещались прямо под потолком. В комнате царил полумрак. Но в свете из коридора были видны с десяток коробок для переезда составленных одна на другую, за ними стоял письменный стол и тумбочка с проигрывателем и двойным кассетником лет 30 не меньше. В глубине комнаты виднелась небрежно застеленная кровать, пахла ковролином и мужскими духами курос, отчего Анна тут же оказалась мыслями на вечеринке в честь окончания средней школы. Шарящие руки, вкус жвачки хуба-буба, «Take my breath away» на вертушке проигрывателя. Еще не успев зажечь свет и получить подтверждение своей догадки, Анна поняла, что, во-первых, это старая детская Александра мореля и, во-вторых, он здесь живет. Витрина была набита медалями, дипломами и кубками в основном за соревнования по борьбе, хотя она нашла несколько других. Школьные соревнования по легкой атлетике середины 1980-х годов. За шкафчиком висели фотографии молодых мужчин в борцовской форме и со стрижками моллет. Александр был на всех фотографиях, и Анна констатировала, что в юности он отлично выглядел. Почти на всех снимках он улыбался и уверенно смотрел в объектив, на всех, кроме последнего. Здесь Алекс выглядел почти отсутствующим. Анна взглянула на год, 1991 Год назад погиб Симон Ведье а через год Алекс повредит колено и не попадет на Олимпиаду. Полку с лазерными дисками под хай-фай заполнял рок 80-х, Бонжови и Брайан Адамс, подальше штуки потяжелее вроде Айрон Мейден и Сидиси. В одном углу она обнаружила застекленный фотоколлаж, юноши и девушки в белом и в студенческих фуражках, Подпись «Выпуск 1990», увеличенные снимки младенцев, маленькие бутылочки шампанского, цветочные венки на шее, белозубые улыбки, сияющие глаза. Снимкам было без малого 30 лет, но она почти слышала, как скандируют ребята «Гимназия позади, мы крутые». Одна фотография была больше остальных. На ней Александр Мороль во взятом на прокат смокинге Обнимал за талию фигуристую блондинку в платье со смелым вырезом. Анна предположила, что фотография сделана на студенческом балу, и что молодая блондинка-подружка Алекса, может быть, даже мать девочек. В правом нижнем углу коллажа помещалась групповая фотография. Пять человек, трое парней и две девушки, все в белом студенческих фуражках стояли, обняв друг друга за плечи и лучась улыбками в объектив. Френс форева значилась на приклеенном комиксовом пузыре такие были в ходу во времена когда фотографии еще печатали на бумаге она сразу узнала в центре снимка алекса мореля и его светловолосую подружку и довольно быстро поняла что юноша рядом с ним это Бруно сорди рядом с Бруно стояла высокая кудрявая девушка с длинным лицом без очков Дэвид гораздо счастливее чем теперь но это несомненно мари андерсон ныне сорди С левого края пристроился какой-то юноша, длинные светлые волосы спускались из-под студенческой фуражки до плеч, бледная кожа почти прозрачная, но глаза удивительно живые, а сам он такой счастливый. Анна сразу поняла, кто это Симон Визье. А вот ты где? Алекс стоял в дверях, в каждой руке по бокалу, голос, как и выражение лица веселые, но между бровями залегла недовольная морщинка. Я увидела при... Анна разогнулась, превратила заикание в паузу. Шкаф из коридора. Впечатляет. Он расслабился, протянул ей бокал. «Я сто раз говорил маме и папе, что надо убрать вещи и устроить тут гостевую комнату. Мама бы с удовольствием, но отец отказывается. Хочет, чтобы все было как всегда. Машина времени прямиком восьмидесятые». «Ты здесь живешь?» Анна кивнула на коробке. Алекс очень симпатично покраснел. В доме осталось Юсон. Мы решили, что так лучше ради девочек. Им там хорошо: бассейн, баскетбольная площадка, все, что хочешь. Его лицо на миг исказилось, и Анне стало ясно, что развод дался ему нелегко. Я строю четыре таунхауса на Смиди Вонгин. Один для себя, но проект идет с опозданием, так что я пока так сказать приземлился здесь. Он словно извиняясь взмахнул рукой. Лицо у него еще немного покраснело. «За приземление» — Анна подняла бокал. «И за восьмидесятые» — Алекс криво улыбнулся в ответ и прибавил. «И за мамин и папин подвал». «Я случайно увидела твои студенческие снимки», — сказала Анна, когда они опустили бокалы. «Сравни мальчика, которым ты был, с мужчиной, которым ты стал». «Что это значит?» «Ничего особенного, где-то вычитала». «Ясно». Он неуверенно улыбнулся. «А ты сама, какой была в 19 лет?» Анна усмехнулась. Невыносимые, наверное. Какими мы еще бываем в этом возрасте?» Алекс не ответил, вместо этого спросил. «Все сложилось, как ты себе представляла?» «Что именно?» «Жизнь. Вообще все. Все сложилось так, как ты мечтала в юности». «И да, и нет». Эта тема немного встревожила Анну. И она указала на фотографию с бала. «Это твоя бывшая жена?» «Нет». Алекс покачал головой. «Это Карина Педерсон. Мы с седьмого класса были вместе. Все думали, что мы поженимся. Но любовь кончилась после...» Пауза вышла короткой, но внятной, если не говорящей. «После гимназии». Закончил он, хотя имел в виду совсем не это. Анна сама должна была догадаться. Карина Педерсон, пятая участница той трагической вечеринки, пятеро друзей на фотографии, те же пятеро, что и в каменоломне. Анна решила, что виновато вино. Алекс снова улыбнулся, и она отметила, как защекотала где-то в животе, легкая вибрация, которая устремилась вниз, Анна прогнала щекотку. Надо воспользоваться возникшим между ними напряжением, чтобы подобраться к Симону виде, но она упустила момент. Слушай, Анна. Можно кое-что спросить. Что? Завтра в парке праздник, смотр талантов, ярмарка качели, карусели, надувной замок, если ты такое любишь. Алекс заразил ее своей улыбкой. Вечером ужин и танцы. Я подумал, не хочешь пойти со мной? Анна готова была сказать с удовольствием, но вдруг вспомнила, что уже обещала пойти с просто Лассе. Алекс истолковал ее молчание неверно. Ну, если не хочешь. «Это не проблема», – смущенно заговорил он. «Нет-нет, я бы с удовольствием пошла с тобой. Но я уже кое-кому пообещала, просто…» Она сделала паузу, припоминая, как на самом деле зовут семейного юриста. «С Лассе Гунарсоном. Агнес немного знакома с его сыном. Последнее было не вполне верно, Анна солгала, чтобы спасти гордость Алекса. Но мы же там увидимся». Алекс кивнул и допил, что оставалось у него в бокале. Анна чего-то не понимала в Александре Морреле. Он флиртовал, демонстрировал чувство юмора и уверенность в себе, а в следующую секунду делался молчаливым и неуверенным. Конечно, виной мог быть развод. Мужчины переносят расставания тяжелее, чем женщины. А в 45 лет переезжать к маме и папе в подвал – такое вряд ли сильно поднимет самооценку. И все-таки Анне казалось, что дело не только в этом. Анна украдкой взглянула на фотографию в углу коллажа. Пясера юных друзей, радостные восклицания, мгновение остановилось почти 30 лет назад. Фрэнс Форева.